«Крестьяне собственной выгоды ради, поймите, дело не в обряде». Известно, у глупого человека в мозгах вывих, чуть что зовет долгогривых. Думает, если попу как следует дать, сейчас же на крестьянина спускается благодать. «Эй, мужики, эй, бабы, в удивлении разиньте рот». Убедится даже тот, кто мозгами слабый, что дело наоборот. Жила-была Анюта-красавица, красавица, красавец Петя нравится. Но папаша Анютки говорит дудки, да и мать Анютина глядит крокодилицей. Словом, кадилу в церквах не кадилится, свадьбе не бывать. Хоть Анюта и хороша, и Петя неплох, да за душой не гроша. Ждут родители, на примете у них Сапрон-жених. Хоть Сапрону шестьдесят с хвостом, да в кубышке миллиардов сто. Словом, не слушая Анютиного воя, окрутили Анюту у Аналоя, и пошел у них законный брак, избул разрывает от визга и драк. Хоть и крест целовали на попоглядя, хоть кружились по церкви в православном обряде, да Сапрону злея со дня на день рзет жена волосенок пряди, да Янюту Сапрон измочарил в лоскут, Вырывает косу ежеминутно по волоску. То муж хлоп, то жена хлоп. Через месяц каждый, как свечка, тонкий. А через год легли супруги в гроб. Жена без косы, муж без бороденки. А Петр впал в скуку. Пыткой кипятился в собственном соку. И, наконец, Наложил на себя руку, повесился на первом суку. В конце ж моей стихотворной повести И родители утопились от угрызения совести. Лафа от этого одному попику, Слоновье пузо от даяний окреп, Знай, выколачивает из бутыли пробки. Самогоном требует за выполнение треб!» А рядом жили Иван да Марья, Яры. Полюбились, и, не слушая родственной рати, Пошли и записались в комиссариате. Хоть венчание обошлось без ангельских рож, А брак такой, что водой не разольешь. Куда церковный? Любовью, что цепью друг с другом скованы, А родители только издали любуются ими. Наконец пришли. Простите, дураки мы, И на носу зарубим, и в памяти, За счастьем незачем к по памяти. 1923 год